Глава девятая. Команда преступников. В дверь постучали, когда часы показывали почти 9 вечера. Открывать не хотелось, как и видеть кого-то. «Леди, это Дис», — послышался приглушенный голос. Конечно, я сразу вскочила с кровати, на которой до этого пролежало несколько часов, отперла замок, распахнула створку и увидела Армана, стоящего рядом с моим охранником. «Можно войти?» спросил тот, кто меня сюда привез. «У меня есть новости». «Входите», — сказала, обращаясь только к нему. И добавила, посмотрев на граниде, «думаю, посторонним при нашем разговоре присутствовать не стоит». Дис уловил суть, но порог переступать не спешил. «Боюсь, леди, твой супруг тоже имеет отношение к нашему делу, потому без него никак». «Еще бы!» — уверенно, Ар устроил Дису форменный допрос, А когда выяснил, зачем я сюда явилась, разозлился еще сильнее, и сейчас наверняка снова начнет отчитывать меня за глупости безрассудства, а я еще его прошлую отповедь не переварила. «Ладно», — бросила хмуро и отступила назад, пропуская гостей. Дис вошел первым, окинул комнату, изучающим внимательным взглядом, и занял единственный имеющийся тут кривой стул. Я села на кровать, а Граниде встал у окна. «В общем, все должно получиться в лучшем виде», — заговорил мой охранник. «Сегодня ночью нужного нам каторжника выведут за границы поселения. Наш специалист снимет с него браслеты, ограничивающие передвижение, и твой отец будет свободен». «Его ведь начнут искать?» — проговорила я. «Не начнут», — отрицательно мотнул головой Дис. «Вместо него в поселении останется другой человек под надежной личиной на определенное время». Что с этим человеком случится потом, я спрашивать не стала. Просто поняла, что не хочу этого знать. Надеюсь, он сможет сбежать, как и папа. «Эдварда Манвира доставят к месту встречи в 4 утра», — добавил Дис. «Оттуда я отвезу его в охотничий домик недалеко от соседнего поселка, и на этом моя работа будет закончена». Я кивнула. «Скажите, вы можете помочь с новыми документами для моего отца?» поинтересовалась деловым видом. Он почему-то перевел взгляд на Армана, который точно не выглядел удивленным, скорее сосредоточенным и озадаченным. «У меня готовы документы», — ответил супруг. «Вот только очень интересно, что ты намеревала сделать дальше». «Тебя это больше не касается», — оскалилась в ответ. «Но за документы буду благодарна. Заплатить за них могу твоими же деньгами или драгоценностями, тоже твоими». «Пока мы женаты, меня касается все, что касается тебя». Холодно сказал Ар. Тогда помоги нам с отцом уехать и пересечь границу. Больше во мне от тебя не нужно. Арман хмуро глянул на Диса. Тот все понял и, поднявшись, покинул комнату. А как только за ним закрылась дверь, Ар снова посмотрел на меня и потребовал. Рассказывай. А я отвернулась. После такого приказа отвечать не хотелось совершенно. Вот только понимала, что сделать это все равно придется. Эйрам. Не дождавшись моего ответа, вздохнул Ар. У тебя же точно была веская причина начать действовать именно сейчас. Ты ведь не могла просто так бросить все и сорваться из столицы в холодную неизвестность. И мне прекрасно известно твое отношение к Корвину, тот факт, что ты пошла к нему говорить сам за себя. Потому ответь, что произошло. Я поняла, почему арестовали отца, проговорила ровным отстраненным тоном, и поняла, что его никогда не освободят. «Ты могла бы подготовиться лучше, дождаться удобного момента, а не срываться в этот городишко. Значит, есть что-то ещё», еще. принялся рассуждать Ар. «Что, Эйра?» Я втянула носом в воздух и посмотрела за окно, где давно стояла темнота. Признаваться не хотелось, но и молчание стало бы глупостью. Да, я была обижена на Ара, разочарована в нем в очередной раз, и все же совесть не позволила мне промолчать. «В тайнике в доме родителей я нашла документы, которые отец спрятал для меня. Когда закончила их изучать, выяснила многое. А еще поняла, что ты решил отправиться в пустой лес. Была готова бежать на помощь, но поняла, что сама точно не справлюсь. А папа, он мог бы тебе помочь и точно не бросил бы там». Ар не спешил ничего говорить, и его молчание нервировало. Но когда я все таки подняла на него взгляд, то увидела, что он смотрит на меня широко распахнутыми, удивленными глазами. Это смутило. «Теперь понимаю, что мы встретились здесь не просто так», продолжила я, снова отвернувшись. «Видимо, ты сам решил освободить моего папу, а то письмо получил от того, кто должен помочь организовать побег. Думаю, руководствовался той же логикой, что и я с профессором Манвиром поход в пустой лес будет значительно более продуктивным. Не знаю, какие цели в действительности ты преследуешь и чего именно собираешься добиться». «Но, подозреваю, ты задумал переворот. Не зря же настолько не любишь своего царственного дядюшку». «И придя к таким выводам, ты все равно хотела мне помочь?» обескураженно произнес Арман. Я не стала отвечать. Заправила за уши выбившиеся из пучка пряди и медленно выдохнула. «Хватит». И так уже сказала ему все. Осталось только отдать отцовские записи и пусть идет на все четыре стороны. Подняв с пола свою большую сумку, вытащила из нее лежащие сверху вещи, а потом извлекла стопку бумаг, дневник и блокнот. Но когда протянула все это Арману, он принял и сразу убрал в сторону, а сам опустился на кровать рядом со мной и заговорил. «Я давно подозревал, что причина затухания магии в мире кроется именно в пустом лесу». Начал он. Теперь даже в древних магических семьях почти перестали рождаться одаренные. Все идет к тому, что скоро магия вообще исчезнет. И вот, что ждет наш мир потом, даже представлять не хочу. Возможно, он просто продолжит существовать, а, возможно, самоуничтожится. В любом случае, я понял, что обязан хотя бы выяснить причину ухода магии. И в закрытых отделах императорской библиотеки нашел работы профессора Максвелла, который посвятил изучению пустого леса. Там и сгинул. Ар немного помолчал, но, заметив, что я внимательно его слушаю, продолжил. Когда год назад, наконец, получил отцовский титул и доступ к наследству, решил, что пора начинать действовать. Деньги помогли решить многие вопросы, добыть даже самую закрытую информацию. А потом я познакомился с главой магического сообщества империи лордом Даривором, случайно в главной столичной библиотеке. И оказалось, что нас с ним волнуют одни вопросы. Знаешь, Эйра, а ведь именно он надоумил императора связать нас с тобой браком после того скандала. Думаю, не просто так, но сейчас речь о другом. Арман перевел дыхание и уставился на свои сложенные в замок руки. В одной из скрытых работ твоего отца, которую мне дал как раз-таки лорд Даривор, было написано, что природа магии пустого леса похожа на императорскую. А следовательно, обладатель такого дара может попробовать взять лес под свой контроль и выяснить причину его образования. Ну и попытаться что-то исправить. Тогда я понял, что должен действовать. И именно сейчас когда близится самая длинная ночь. «Значит, ты бы и без меня освободил папу?» спросила тихо. Он кивнул. «Скажу больше. Я уже заплатил за это. И Корвин с тебя взял деньги второй раз, прекрасно зная, что вся работа уже будет сделана. Более того, он отправил тебя сюда не просто так. Решил убить одним выстрелом всех зайцев. Во-первых, убрать подальше от столицы столь проблемную особу, которая жить не может без неприятностей. Во-вторых, передать тебя мне, чтобы я сам за тобой присматривал. Ну и в-третьих, получил дополнительное вознаграждение, не устаю поражаться его находчивости и изворотливости. «А ведь я просила его сообщить, где ты», — проговорила с горькой усмешкой. «Он заявил, что знает, но не скажет ни за какие деньги, и вместо этого просто отправил меня к тебе». «Вот и я об этом говорю», — покивал Арман и сел ровнее. «Ладно, Эйра, давай подумаем, что нам делать дальше». Лорд Манвир скоро окажется на свободе, и он уже дал мне согласие отправиться вместе с моей командой в пустой лес. «Тебе же я предлагаю поехать в мое имение в герцогстве», — Дис отвезет. Я не стала отвечать сразу. Несколько раз обдумала свою фразу и только потом спросила деловым тоном. «Скажи, в этой твоей команде есть целитель или кто-то, обладающий хотя бы зачатками светлой магии?» «Нет», — не стал врать Ар. «Поверь!» Он вам там точно необходим, потому что в пустом лесу все совсем не так, как в обычном. Там даже маленькая царапина может привести к гибели, потому что отравленная тьма, которая там пропитана все, крайне губительна, и только целители, как маги, владеющие силой света, имеют возможность ей противостоять. я не могу взять тебя с собой. Он посмотрел мне в глаза. Это слишком опасно. Я была там дважды, и профессию свою выбрала, чтобы снова туда вернуться. «Да, там опасно, и именно по этой причине оставаться в стороне я не стану. Если уж ты идешь туда сам и тянешь моего отца, то пойду с вами». Он уже хотел отказать, возмутиться, но я выставила вперед ладонь и добавила с холодной уверенностью. «А если не возьмешь, пойду сама. Я же дура, помнишь? Такой поступок вполне в моем духе». Ар скрипнул зубами и сжал пальцы в кулак. А вот как-то отвечать на мою фразу не спешил. Понял уже, что беседа свернула в сторону очень тонкого льда, где любое слово может спровоцировать провал. «Думаешь, отец позволит тебе отправиться с нами?» Нашёл выход Арман. «Ведь мы направимся в самую глубь. Там никто нас спасать не станет, то есть в случае чего спасательные отряды не придут на помощь». «Возможно, ты забыл, но я замужем», ответила, чуть вскинув голову. И с момента свадьбы за мое благополучие отвечает супруг. «Слушать которого ты не желаешь?» напомнил он. «Так и наш брак нельзя назвать настоящим. И получается, я сама за себя». Развела руками. «И сама решаю, как мне стоит поступать. Так вот, я решила, и ты это решение слышал. Кем я буду в глазах твоего отца, если решу потащить тебя в пустой лес?» Едва не простонал Ар. Я удреченно вздохнула. «Ладно», — ответила ему. «Сама с ним поговорю и все объясню. Но не думай, что откажусь от этой вылазки. Тут я все для себя решила». Арчуть сгорбился и опустил голову. Думаю, он понимал, что ему все равно придется смириться с моим присутствием, хотя с него бы сталось напоить меня сонным зельем и отправить отсюда куда-нибудь подальше. Возможно, у него даже проскальзывала мысль запереть меня на время экспедиции, и что самое неприятное, супруг действительно мог выкинуть нечто подобное. Потому я решила немного подсластить пилюлю. «Арман, признай, что вам в команде нужен целитель!» проговорила уверенным, убедительным тоном. «А у меня еще и резерв выше, чем у многих других коллег. Да, опыта маловато, но все же он есть. Ты сам был моим пациентом. И вот теперь ответь, если бы я не являлась твоей женой, взял бы ты меня в свою команду?» «Но ты моя жена», — сказал он. «Находиться в этом качестве мне осталось меньше двух недель. Так давай представим, что мы уже никак не связаны. Просто заключи со мной договор, как с остальными». «Можешь даже пообещать мне оплату», — Граниди растерянно усмехнулся. «Мне казалось, при последней нашей встрече мы договорились подумать о закреплении брачного союза», — проговорил он, глядя мне в глаза. Память мигом нарисовала перед мысленным взором картинки наших танцев, поцелуев, нарастающей страсти и всего того, что произошло в тот самый вечер. К лицу прилила кровь, и вдруг стало душно и жарко. Роман внимательно смотрел на меня и точно понял, какие воспоминания вызвали мое смущение. Вот только я помнила и другое, то, что произошло всего несколько часов назад. «Глупо связывать жизнь с человеком, который считает меня недалекой дурой», ответила холодно, «так что не вижу смысла в дальнейшем разговоре на тему нашего совместного будущего». Эйра. Он поймал мою руку, и в этот раз я не стала сразу ее высвобождать. Извини, я был неправ, наговорил лишнего, просто безумно за тебя испугался. И этот страх оказался таким сильным, что не позволял думать. Его пальцы легко погладили мою ладонь, и вдруг он сжал ее чуть крепче и поднес к своим губам. «Твой приезд сюда — безрассудный и рискованный поступок», — продолжил Арман, поймав мой взгляд. «И ты это понимаешь, но отказываешься признавать. Ты сама сказала, что ринулась сюда, чтобы освободить отца и помочь мне в пустом лесу. И, знаешь, на твоем месте я бы тоже не смог просто ждать в стороне. Я понимаю тебя, но если ты пойдешь с нами к центру аномалии, то постоянно буду переживать за твою безопасность». «Если это действительно так, Ар, то ты точно сделаешь все, чтобы мы вернулись оттуда живыми», — ответила тоже, сжав его ладонь. «И если ты меня хоть немного уважаешь, если видишь во мне не только хрупкую девушку, но и сильного мага, то возьмешь с собой». Он сглотнул, держал мой взгляд своим, будто хотел проникнуть в мысли, заглянуть в самые потаенные уголки души, но потом медленно кивнул. «Хорошо, Эйра», — сказал, наконец, вызвав у меня вздох невероятного облегчения. «Но у меня будут условия». «Готова выслушать их прямо сейчас?» Тут же заявила я. «Во-первых, ты простишь мне мой недостойный срыв и те обидные слова, которые я использовал. Нет, ты не дура, просто иногда делаешь глупости, от которых у меня волосы на затылке начинают шевелиться». Я фыркнула, но руку не забрала. «Во-вторых», — продолжил Ар, заключив мои пальцы в плен обеих своих ладоней, «там ты будешь держаться рядом со мной. Всегда. И во всем будешь меня слушаться». «Ночевать нам тоже придется вместе и вести себя как настоящие супруги». На моем лице отразился немой вопрос, и Арману пришлось пуститься в объяснение. В «Команде, помимо Белки и Рыжего, семеро преступников. С троими ты уже успела познакомиться. И вот, пока они будут считать тебя моей женщиной, ты будешь в относительной безопасности от их поползновений. Если же увидят, что между нами с тобой ничего нет, то снова начнут приставать». «Ясно». Теперь это условие Армана больше не казалось мне блажью. Твой отец тоже должен считать нас парой, а меня зятем. Так нам с ним будет проще договориться. Племяннику того, кто отправил его на катергон, будет помогать менее охотно, чем избраннику единственной дочери. С этим я тоже не могла не согласиться. Ну и третье условие. Продолжил Ар, снова поднеся мою руку к губам и оставив поцелуй на внутренней стороне запястья. Эта экспедиция обязательно раскроет нас с тобой друг для друга с новых сторон. И я хочу, чтобы ты хорошо подумала о судьбе нашего брака. Тогда не смей меня больше оскорблять! Заявила со всей строгостью. Не буду. Прости еще раз, мне очень стыдно. В его глазах на самом деле стояли вина, искренность и раскаяние. Это и заставило меня немного смягчиться. Увы, от обиды в душе все равно остался след. Я подумаю. — ответила Арману. — А с условиями согласна. Пусть будет так. Когда по прошествии еще получаса мы спустились в общий зал, там собралась вся так называемая команда Армана. Перед тем, как познакомить меня с ними, Аркоротко рассказал о каждом, и это не было блажью, скорее, необходимостью, так что теперь я отчетливо представляла, с кем придется иметь дело. За столами сидели девять человек, и сейчас все они смотрели на нас с выжидающе. «Разрешите представить вам мою жену, Иринию, проговорил Арман, остановившись перед ними. «Она целитель отправится с нами». Я встала рядом с супругом, а внешне старалась оставаться собранной и невозмутимой, ведь понимала, что показывать таким людям страх нельзя ни в коем случае. Вот только поведанные арам подробности об их личностях теперь обрели еще большую реальность и откровенно пугали. «Рад, что ты решила составить нам компанию», — с одобрительной улыбкой сказал мне Белка. Они с Четом разместились чуть в стороне от остальных за самым ближним к нам столиком, и, судя по довольным взглядам, мое присутствие обоих друзей Армана на самом деле вполне устраивало. «А я-то как рад», — широко улыбнувшись, выпалил Рыжий. «Теперь грядущее путешествие станет для меня самой приятной прогулкой». «Ну и дурак», — раздражённо бросила беловолосая девушка. «С таким настроем первый там изгинешь». Она сидела одна за тем же столиком, где я видела ее раньше. Но если тогда эта особа показалась мне довольно хрупкой и симпатичной, то теперь я знала, что в действительности за столь милой внешностью скрывается очень сильная проклятийница. Та самая, которая лишила памяти Сорита. У нее был глубокий сильный голос. Даже от одного его звучания у меня мурашки побежали по спине и захотелось убраться подальше это Алексис. Представил блондинку Арман и ничего добавлять не стал. Я кивнула девушке, стойко выдержала холодный взгляд синих глаз и повернулась к мужчинам, сидящим за следующим столом. А там обнаружилось уже знакомое мне трио — Бран, Лайс и Перри. Самая настоящая банда, промышляющая разбойными нападениями. По словам Армана, они не чурались никаких даже самых грязных заказов, В их послужном списке были и поджоги, и грабежи, и заказные избиения, и даже убийства. «Князь, и не жалко тебе такую красотку брать в логово демонов!» С ехидной усмешкой поинтересовался Бран. «Попортит девку!» «Не девку, а леди!» С нажимом и угрозой произнес Ар. «Эйра сама вызвалась идти с нами, чтобы вовремя оказывать медицинскую помощь. Это целиком ее решение, и я принял ее в команду». «Да она же первая сорвется. Будет проситься домой, едва увидит, кто водится в пустом лесу», сказал стоявший позади всех молодой мужчина в строгом сером костюме. Он выглядел очень представительно и даже привлекательно. Светлорусые волосы были аккуратно зачесаны на боковой пробор, пиджак сидел на нем идеально, рубашка сияла белизной, глаза же оказались почти черными, внимательными, а взгляд рассудительным. В отличие от всех нас, Ириня там уже была, причем дважды. Ответил ему Арман. «Можно сказать, что она единственная из присутствующих, точно знает, что ее там ждет. И, повернувшись ко мне, представил. «Эйра — это Винсент». Я кивнула, принимая информацию. Ар в своих пояснениях назвал его самым адекватным из всех. Промышлял этот тип мошенничеством, работал только с аристократами, предпочитал обманывать богатых доверчивых дам, но и мужчин облапошил немало. «Приятно познакомиться, леди» ответил Винсент, слегка поклонившись. «Можете звать меня Винс?» «А я Колис», представился один из сидящих за последним стуликом парней и указал на своего соседа. «Это Лимер». Они были очень похожи, словно братья, оба светловолосые и кучерявые, с открытыми лицами и приятными улыбками, одеты просто, в брюки и теплые свитера пёстрой расцветки. На вид они казались младше всех, я бы больше двадцати им не дала, Кстати, даже глаза у них имели одинаковый цвет, травянисто зеленый Им я улыбнулась вполне искренне, и меня даже не смутило, что передо мной два вора, специализирующихся на кражах артефактов. «Сборы закончены?» — спросил Ар, повернувшись к Рыжему. Все готово. Можем выдвигаться в любой момент», — ответил тот. «Но, думаю, эйри нужно подобрать более подходящую одежду, а еще спальный мешок и прочие мелочи могу заняться. Сам подберу. Проверь машины». Как-то слишком резко ответил ему Арман и обратился ко всем. «Выдвигаемся в четыре утра. Надеюсь, каждый помнит, что должен взять». Дожидаться ответов он не стал. Собственническим жестом обхватил мою ладонь и повёл наверх. Сопротивляться я не стала. И если ему так хочется во всем демонстрировать окружающим серьезность наших отношений, не вижу смысла мешать. «Ложись спать», — сказал Ар у двери своей бывшей комнаты. Подъем в три, путь предстоит сложный. Если все пройдет хорошо, уже завтра с рассветом мы войдем в пустой лес, а там отдыхать уже не получится. Понимаю, ответила ему, и у меня есть подходящая одежда для похода. Не хватает разве что теплой куртки, хотя мое пальто вполне подойдет. Разберусь, бросил Ар, по этому поводу можешь не волноваться. Он ушел только после того, как я закрыла дверь на ключ, но на прощание одарил меня особенно странным, нечитаемым взглядом то ли раздраженным, то ли обреченным, то ли заботливым, так и не скажешь. Его явно раздирали противоречивые эмоции. А вот я сама испытывала теперь только предвкушение вместе с давно забытым азартом. Очень ждала встречи с папой, но и от мысли, что скоро мы с ним снова окажемся в пустом лесу, совсем не было страшно. Наоборот, интуиция же и вовсе твердила, что этот путь — самый правильный, хоть и сложный, но я обязательно должна его пройти. Зная, что сама точно не усну, строго отмерила три капли своего восстанавливающего зелья, развела в воде и в очередной раз поблагодарила себя за сонный побочный эффект. Для верности накинула на дверь защитное заклинание, чтобы уж точно никто не наведался. И только потом легла в постель. Подушка пахла арманом. И этот запах откровенно дурманил мне голову. Разыгравшаяся фантазия тут же подкинула картину, как он лежит рядом обнимает меня, целует. Пришлось отмахиваться от этих мыслей и переключаться на что-нибудь иное. Я старалась думать о встрече с папой, о странной команде, с которой придется идти в экспедицию, даже о демонах пустого леса. Но перед глазами все равно снова и снова появлялся улыбающийся Ар. Это было очень похоже на помутнение рассудка. Даже воспоминания о сегодняшних оскорблениях и нелестных словах мой адрес больше не помогали. Ох, кажется, Граниди уже слишком глубоко влез в мою душу, врос в нее корнями и почти добрался до сердца. И я не имела ни малейшего понятия, как со всем этим бороться.